За пешим строем, облегчённой рысью, Мелко прыгая в сёдлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищённого народа Мятые заломленные папахи с синими, зелёными и красными шлыками С золотыми кисточками. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя,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 Тое дело встряхивая шестипудобовым болбатуна и гремела хлопая ножными кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник круты и нервный бака. Бастаршины с нами, с нами как с братами. Разливаясь на Руси пели и прыгали лихие гейдамаки и трепались цветные оселеццы. трепля простреленным жёлто-блакитным знаменем, гремя гармонькой, прокатил полк чёрного страусова на громадной лошади полковника Козарелешко. Был полковник мрачен и косил глазом и хлестал по крупу жеребца плетью. Было чего сердиться полковнику. Обили наи торсовый залпы в туманное утро на Брестлитовской стреле, лучшие козыри навзводы. И шёл полк Крысю и выкатывал на площадь жапшийся предавшийся строй. За козырем прошёл лихой и никем не битый Черноморский конный курень имени Гетмана Мазепы.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 «Слава! Слава!» — кричали с тротуаров. Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стеклах. Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взмахивая кнутами. «А то казалы банды! Вот тебе и банды! Ура!» «Слава! Слава Петлюри!» Слава нашему батько! Ура! Мань, глянь, глянь, сам Петлюра. Глянь на серо-зелёный красавец. Шо вы, мадам, цеполковник? Ах, не уже, а где ж Петлюра? Петлюра во дворце принимает французских послов в Одессе. Что вы добродию здрели, каких послов? Петлюра, Пётр Васильевич говорят, шопатом в Париже, а? Видали? Вот вам и банды. Мильйон войску. Где ж Петлюра? Голубчики, где ж Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть. Петлюра Судара на сейчас на площади принимает парад. Ничего подобного Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза. Якому президенту? Чего видабродью распространяете провокацию Берлинскому президенту по случаю республики? Видали? Видали, який важливий И він по райському переулку проїхав у кареті шість лошадей. Винновat. Разве они в архиереев верят? Я не кажу вірить. Не вірять. Кажу проїхав і більш нічого. Самі толкуйте факт. Факт тот, что попы служат сейчас с папами крепче. От люра пять. Плюра, петлюра, петлюра! петлюра. Грмёли страшные тяжёлые колёса, тарахтели ящики. За десятю конными куренями шла лентами бесконечная артиллерия. Везли тупое толстые мортиры, катились танки и гаубицы. Сидела прислуга на ящиках, весёлая, кормлённая, победная.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 Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно, «Держитесь за меня понычу, а я за кирпич, а то звалимся!» «Спасибо», — уныло просопел Николка в заиндивившем воротнике, «я вот за грюк буду». «Держ сам Петлюра!» — болтала слабоохотливая бабенка. «Ой, хочу побачить Петлюру! Как же удивин красавец неописуемый!» Да, про малькель Николка неопределённо в барашковом мехе, неописуемый. Ещё батарея, во чёрт. Ну-ну, теперь я понимаю. Вино в автомобиле, кажут, проехав тут вы не бачили. Он Винниц я гробовым исоким голосом ответил Николка шевеля замёрзшими в сапогах пальцами. Какого чёрта я валенки надел? Вот мороз. Бач, бач, петлюра. — Да який Петлюра, це начальник варты. Петлюра мали резиденцию в Белой церкви, тепер Белая церковь буде столицей. А в город они разве не придут, позвольте вас спросить? — Придуть, своевременно. Так-так-так, ляск, ляск, ляск. Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по улице уже ползли, грозя пулеметами из амбразур, колыши тяжелыми башнями четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих пор неубранный, совсем уже не румяный, а грязно-восковой и неподвижный Страшкевич на Печерске.